Отчаянное желание стареющей женщины остановить неумолимое время, стремление вместе с юным любовником вернуть ощущение новизны жизни и молодости. Поначалу казалось, что век Шувалова, смазливого мальчика, будет коротким, как век других подобных юношей кадетов, которые стали появляться у государы. Зная императрицу и Шувалова, нельзя не поразиться ни сходству типов личности, интеллекта партнеров в этой паре но месяц проходил за месяцем. молодой фаворит не исчезал из покоев императрицы а наоборот обосновался в апартаментах в которых раньше жил разумовский и остался там до самой смерти государыни в 1761 году фавориты отставной и действующие оказались выше всяких похвал не было ни сцен ни скандалов ни кляус Разумовский попросту отошел в сторону, а Шувалов его не преследовал. Императрица подарила Разумовскому Аничка в дворец на Невском проспекте, сделал его генерал-фельдмаршалом, и тот спокойно принял своеобразное отступное от бывшей супруги и зажил в свое удовольствие. Кажется, что столь долгая привязанность императрицей к Ивану Шувалову объясняется не только желанием отодвинуть подальше осень жизни, но и тем, что Елизавета узнала и оценила многие замечательные качества своего юного любовника. С самого начала случая он, ставленник своих властолюбивых кузенов, не проявлял свойственной наглости и беспредельной жадности. Он по-родственному поддерживал Петра и Александра. Благодаря фавору кузена те заняли первые места в правительстве и при дворе. Но при этом нельзя сказать, что он был безвольной марионеткой в их руках. Шувалов вел себя необычайно скромно для ночного императора, а возможности получить чины, звания, богатства у него были не меньше, чем у Берона или Потемкина в эпоху их фавор При этом власть Шувалова была весьма велика. Особенно в последние годы жизни императрицы, после ухода из политики канцлера Бестужева Рюмина и усиления в конце 1750-х, в начале 1760-х годов болезни Елизаветы, которая все реже и реже появлялась на и никого не принимала. Тогда Иван Шувалов оставался единственным докладчиком и секретарем больной императрицы, а порой единственным придворным, которого она допускала к себе. Шувалов не скрывал, что сам готовит тексты указов государыне. Так он писал Воронцову, приказала мне написать письмо к собственному подписанию, которое теперь и подано. И все же, несмотря на огромную власть, которую у него волею случая оказалась, Шувалов вел себя подчеркнуто неприметно и скромно, не афишировал свое положение, отводил себе роль пунктуального исполнителя указаний своей повелительницы. «Не будучи ни к чему употреблен, не смею без позволения предпринимать, а если приказано будет, то вашему сиятельству отпишу из письма Михаилу Воронцову». На самом же деле такая позиция была весьма удобна для фаворита. Снималась с него ответственность за принятые даже по его инициативе решения. Подписи Шувалова появляются под официальными документами только в конце царствования Елизаветы Петровны. Но в реальности его власти и до этого никто не сомневался. Он вмешивается во все дела, не нося особых званий и не занимая особых должностей, писал в 1761 году Фавье. Чужестранные посланники и министры постоянно видятся с Иваном Ивановичем Шуваловым и стараются предупредить его о предметах своих переговоров в коллегии иностранных дел. Одним словом, он пользуется всеми преимуществами министра, не будучи Впрочем, влияние на дела он имеет действуя сообща с своими двоюродными братьями. Камергер, так его зовут для краткости. В 1757 году вице-канцлер Михаил Воронцов подал на подпись императрицы, читай, Шувалову, через которого к государине шли все бумаги, проект именного указа, согласно которому Иван Шувалов сразу становился вровень с братьями, графом, членом конференции при высочайшем дворе, сенатором, кавалером высшего ордена святого Андрея Первозванного, помещиком деревень с десятью тысячами душ. Бесспорно, соблазн был велик. Государня чувствовала себя неважно, а молодому Ивану Ивановичу жить да жить, самое время упрочить свое состояние. Но Шувалов выдержал испытание соблазнами власти и медными трубами.